Глава 19. Реания. «Мы с Фирелом ждали новостей от Димы, и, стоит признать, с каждым часом ожидание давалось всё труднее. Я ничего не понимала в ноутбуках, поэтому не знала, сложно ли будет вытащить из этого ящика информацию, как именно происходил обмен телами между Землей и моим родным миром». Фиррел, наоборот, казался абсолютно спокойным. Он освоился с пультом и весь день провёл перед телевизором, переключая каналы. Глаза у брата горели, как у малолетнего ребенка, получившего в подарок желанную игрушку. «Фиррел», — не выдержала я. «Братишка, ты бы хоть пообедал?» «А?» Он даже не обернулся в мою сторону, заворожённый странным зрелищем на экране. Ухо, отдельно от остального тела, пришло в больницу к врачу. «Да, пообедаю. Спасибо». Фирал помахала ладошкой у него перед глазами. «Что, Рия?» — раздражённо спросил братишка. «Ты мне мешаешь». «В чём? Мне кажется, ты уже битый час старащишься в это изобретение человечества вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным». «А чем это не полезно?» — возмутился брат. «Во-первых, я знакомлюсь с устройством нового мира. Во-вторых, взгляни сама, каким гениальным умом надо обладать, чтобы создать такое. Представь, если перенести эту технологию в наш мир, можно будет мгновенно узнавать, что происходит в разных уголках королевства. А телефон? Никакие порталы не нужны». Нажал на кнопку и разговариваешь с человеком на другом конце страны. «Фирл, у нас эти технологии невозможны. Более того, могут принести вред». пыталась убедить этого упрямца, но брат только отмахнулся от меня и включил следующий канал. Как раз шёл выпуск новостей. Фирл вслушивался так, словно это известие из нашего родного мира. Я не выдержала и набрала номер Димы. Да, тут же откликнулся парень. «Привет, тебя сегодня ждать?» Решила начать с нейтральной темы. «Уже еду», — заверил Димка. «Что-то случилось?» «Нет, просто скучно. Как там ноутбук?» Пока никак, но договорился, чтобы Санькин брат попытался обойти защиту. Правда, на это нужно время, а времени у нас нет, поэтому... Подожди, не по телефону. Я скоро буду. Ну, вот и хорошо. А от Фиррелла никакого толка. Только бы и смотрел свой телевизор. А если честно, я и правда скучала по Диме. Он находился рядом со мной с первого дня в этом чужом незнакомом мире. И пусть мы не всегда ладили, но без него было как-то пусто. Поэтому, когда в дверь позвонили, я полетела открывать со всех ног. «Привет!» – затараторила, прежде, чем Дима, нагруженный пакетами, переступил порог. «Я обед приготовила. Извини, в кулинарии не сильно, но старалась, правда. Давай пакеты, они тебе мешают. А Фирл смотрит ваши новости». «Привет!» – Дима еле успел вставить хоть слово. «Да, весело тут у вас. Угощай, хозяйка!» Я даже не стала обижаться на скрытую иронию. «Да, хозяйка, хоть и принцесса. Что тут такого? И пусть принцессам не положено стоять у плиты, мир не мой и правила чужие, а значит, надо подстраиваться». Пока Дима уплетал варёные макароны, воздавая должное моему кулинарному таланту, я всё-таки отобрала у брата пульт и притащила Фирролу на кухню. «А, и ты здесь», — только заметил он присутствие гостя. «Слушай, я тут думал о тех ребятах из гаражей. А что, если нам устроить засаду?» «Засаду?» — Дима даже прекратил есть. «Потом поболтаете», — шикнула я на мальчишек. «Еда остынет». «Да». И не подумал молчать Фиррл. Рано или поздно они появятся. Более того, они должны приходить довольно часто. Там же пленники. Захватим хотя бы одного, узнаем точное место, где скрываются остальные. «Логично», — кивнул Дима. «А если их будет много, нас всего лишь двое». «Трое», — подала я голос. «Двое?» — угрюмо посмотрел на меня брат. «Девушки не должны вмешиваться в мужские дела». «Еще чего». «Ну, Фиррл, в следующий раз получишь макароны с перцем». «Я иду с вами. Нравится вам это или нет? Если с нами что-то случится, то со всеми. А выберемся тоже все вместе». «Глупо и недальновидно», — упорствовал брат, пока Дима торопливо доедал обед. «Если хоть один останется на свободе, он сможет помочь двум другим». «Чем?» — мысленно пожелала брату подавиться. «Слегка, чтобы знал, как мне перечить. Пойду в эту полицию и скажу. Понимаете, брат и друг отправились ловить преступников, которые меняют местами людей с земли и из моего родного магического мира. И пропали». Найдите их, пожалуйста. Так, что ли?» «Приблизительно», — кивнул Фирл, и Дима тихо рассмеялся. «Наверное, представил картину или считает меня глупой. Но я ни за что не сдамся. Хватит. Я уже два раза потеряла брата. Больше не желаю. Пропадать так вместе. Пусть идет с нами», — вмешался Дима. «За время общения с твоей сестрой я успел понять, что отговаривать ее бесполезно». Фирл собирался сказать еще что-то против, но передумал. Только сидел, нахохлившись, как сыч. «Жаль, что ему досталась другая внешность. В нашем мире мой братишка куда симпатичнее. Не хочу сказать, что мне не нравится Анин брат, но мне дороже тот образ, который привычен с детства». Парни уселись в комнате Максима. Дима принёс с собой планшет, как оказалось, чем-то напоминающий ноутбук. И они битый час разглядывали карту гаражей и составляли план засады. Фирл изучил каждый миллиметр поверхности и выделил три пути возможного бегства. Дима слушал его с плохо скрываемым восхищением. «Да, мой брат был прекрасным стратегом, и если бы не подлецкий Анел, Васт никогда бы не победил сценарию. Как же мне надо было наладить связь с Аней, чтобы задать главный вопрос, вышла ли она замуж за моего врага? Когда карта была изучена и выбран план действий, мы выдвинулись из дома. Пришлось переодеться. Нашла в гардеробе Ане темные брюки из плотной ткани, серый свитер и темно-синюю курточку. Ферл тоже изучил гардероб Максима, чтобы как можно меньше бросаться в глаза и легко скрыться в надвигающейся тьме. «Пора», — скомандовал Дима. Увы, на земле не было магии, и выбор доступного оружия оказался весьма скудным, поэтому парни захватили веревку, складной нож, скотч. Это оказалась такая прочная самоклеящаяся лента, а Дима обнаружил в вещах Ани газовый баллончик, который вручили мне. Дима сказал, что из него нужно брызнуть в лицо врагу. Нож забрал Фирл. Брат хорошо обращался с холодным оружием, а веревку и скотч Дима спрятал под куртку. Наблюдая за приготовлениями, четко поняла — «Не повезет тому, кто окажется у нас на пути». Вот только добираться до нужного места оказалось далеко, поэтому Дима повел нас на автобусную остановку. У меня внутри все переворачивалось и ухало, как только представляло себе, что окажусь внутри железного монстра. Да, пришлось смириться с тем, что громадные колымаги несутся по улицам, норовя задавить зазевавшегося прохожего. Но войти внутрь — это казалось страшнее засады. «Ри, а не зевай!» — обернулся Дима. Я взглянула на остановившийся передо мной автобус. От него одуряюще воняло чем-то терпким и незнакомым. Дима вздохнул, взял меня за руку и потащил внутрь. Протянул деньги кучеру, хотя можно ли было назвать его кучером. Фирл подвинул меня и смело ринулся в автобус. Сел на свободное кресло и похлопал рукой по соседнему. Я присела рядом, мечтая об одном, чтобы наш путь поскорее закончился. Фирл почувствовал мой ужас, взял за руку. Сразу стало спокойнее. Вспомнился первый бал. Я тогда жутко нервничала, и только присутствие брата помогло справиться с волнением. Он пригласил меня на танец, и мы кружили по залу. Мне сразу стало спокойно и легко. Вот и сейчас страх отступал. Даже обратила внимание на вид из окна. Красивый город, хоть и скован предзимним холодом. Мне будет его не хватать. «Наша остановка». Дима пошел к выходу, мы с Фиролом за ним. «Наконец-то свежий воздух». Когда дверцы автобуса закрылись за спиной, я испытала непередаваемое облегчение, словно гора свалилась с плеч. Вот только район, в котором мы оказались, тоже не радовал взгляд. Старые серые здания, пустынная улица. бр Говорил, сиди дома, вздохнул Дима. Все в порядке. Стоит проявить трусость, и парни больше никуда с собой не возьмут. Идем скорее. Дима шёл впереди, потому что лучше знал город. Фирл следовал за ним по пятам, а я сжимала заветный баллончик и мечтала, чтобы никогда не пришлось пустить его в ход. Улица закончилась, и впереди замаячили гаражи. Теперь уже вперёд вырвался брат. Он пригнулся и шмыгнул в ночную мглу, словно тень. Мы с Димой переглянулись и бросились догонять, а то засада состоится без нас. Фирл ловко лавировал между гаражами, пытаясь то ли узнать хоть один из них, то ли найти укрытие. «Здесь!» — скрылся он за одним из зданий. Из нашего убежища открывался прекрасный вид на вход в гаражный городок. Мимо и мышь не прошмыгнет. Потянулись долгие минуты ожидания. Через полчаса я пожалела, что не заменила курточку на пальто, а баллончик на бутылку с чаем. И бутерброд бы не помешал. Зубы выстукивали бровожный марш. Плечи тряслись. Дима осторожно приобнял меня. Фиррол покосился на нас и промолчал. В нашем мире за такое он бы руки отрезал. «Смотрите!» Вдруг заметила я странную тень. Наш гость старался держаться поближе к стенам гаражей, чтобы не попадать в неверный свет фонарей. Прижимался к земле, постоянно оглядывался по сторонам. В том, что перед нами один из заговорщиков, сомнений не осталось. Он шмыгнул к воротам гаража, достал ключ. Фирл метнулся вперёд так быстро, что я и моргнуть не успела. Дима слегка отстал, но вдвоём они за мгновение повалили негодяя на землю, стянули руки за спиной и заклеили скотчем рот. Баллончик не пригодился. Фирл схватил добычу за руки, Дима за ноги, и они оттащили мужчину за гаражи. «Слушай меня», пришипел Фирл, «сейчас мы снимем повязку с твоего рта, но если ты издашь хоть один лишний звук, завтра твоя голова будет украшать городские ворота. Ты понял?» Наша добыча закивала. В темноте я плохо могла его разглядеть. Заметила только, что его щеки и подбородок покрыты густой щетиной, а по возрасту годится мне в отцы. Фирл сдернул скотч. Мужчина сдавленно охнул. «А теперь отвечай». дима достал из кармана фонарика посвятил в лицо пойманному где ваше логово какое логово пробормотал тот вы чё, ребята наркоши что ли они похожи обдолбаются всякой дури потом ходят тут переведи приказал фиил диме он принял нас за наркоманов пояснил тот считает что мы не в себе считаешь меня безумным ножфирела сверкнул в опасной близости от лица мужчины в вашем мире есть от чего обезумить говори если ты не связан с преступниками зачем ты здесь «Хлопцы, родненькие», — заскулил мужичонка. «Не знаю, что вам надо. А у меня заначка здесь. Живу я вон там, через дорогу. Жену мою Любку спросите. Она у меня зверь. Дома водку найдёт? Чутьё. А я вроде как в магазин пошёл за хлебом. У меня бутыль в гараже. Хотите, и вам налью? Только пустите. Дети у меня. Двое. Внук родился. Пустите, а». «Не он это». Фирл спрятал нож. «А может, придуривается?» — прищурился Дима. «Не он, — говорю. Этот вот-вот умрет со страху, оставит детей сиротами. Я не убиваю безоружных. Пусть идет». Я даже сгордилась. Фирлу не мешала ночь, чужой мир, чужое тело. Он оставался настоящим наследником престола Санарии. Диму выпустил пленника, и тот потрусил прочь с такой прытью, словно за ним гнались демоны. «Подождем еще?» — спросила я. «Не стоит», — ответил брат. «Мы наделали шуму. Если они и здесь, то притаились. Предлагаю на сегодня уйти и вернуться завтра». «Согласен», — кивнул Дима. «Идем». Стало обидно. Столько прождали и никакого толка. Но зато никто не пострадал. И хоть обратный путь на автобусе казался пыткой, я немного воспрянула духом. «С такими защитниками не пропаду, а преступников рано или поздно отыщем».